Глава первая. Детство и юность. Мое самое раннее детское воспоминание – маленький геройский поступок, который, возможно, так сильно врезался в память потому, что оказал впоследствии большое влияние на формирование моего характера. Восемь первых лет жизни я вместе с родителями провел в моем родном городке Ленте, близ Лизгановере. где мой отец арендовал у одного из местных господ так называемое верхнее поместье. Мне было, наверное, лет пять, когда я однажды играл в кабинете отца, и тут, громко плача, туда вошла моя сестра Матильда, которая старше меня на три года в сопровождении матери. Она должна была отправиться в дом пастора на урок вязания, однако жаловалась родителям на то, что во дворе ей всегда не дает прохода злобный гусь, уже не раз ее щипавший. Несмотря на все уговоры матери, она решительно отказывалась идти туда без сопровождения. Отцу также не удалось убедить сестру, тогда он вручил мне свою трость, бывшую, к слову, гораздо больше меня, и сказал, «Тебя проводит Вернер». Надеюсь, у него храбрости больше. Это предприятие показалось мне вначале немного рискованным, так как отец напутствовал меня словами «Если появится гусь, просто спокойно иди ему навстречу, хорошенько огрей его тростью, и он тут же сбежит». Так и случилось. Как только мы открыли ворота во двор, Навстречу, вытянув шею и свирепо шипя, бросился гусь. Сестра моя, вскрикнув, попыталась бежать. И у меня, признаться, возник огромный соблазн последовать ее примеру, но я доверился советам отца и пошел навстречу чудищу, хоть и с закрытыми глазами, но смело размахивая перед собой палкой. И надо же! Теперь уже сам гусь испугался, и с громким гоготом поспешил к стае остальных, также разбегавшихся кто куда, со товарищей. Поразительно! Какой глубокий, неизгладимый след оставила эта первая победа в моей детской душе! Даже сейчас, спустя почти семьдесят лет, все лица и предметы, связанные с этим важным событием, ясно стоят перед моими глазами. К этому же случаю относится единственное сохранившееся в моей памяти воспоминание о внешности моих родителей в молодости. И несчетное количество раз позднее в трудных жизненных ситуациях та победа над гусем неосознанно побуждала меня не избегать грозящих мне опасностей, а смело идти им навстречу и побеждать. Мой отец... Происходило из семейства, осевшего после тридцатилетней войны на северном склоне Гарца и занимавшегося почти исключительно земледелием и лесничеством. Примечание. Гарц. Горы в северной Германии. Конец примечания. Старое семейное предание, отвергающееся, впрочем, последними семейными летописцами, как недоказанное, Гласит, что наш предок попал в Северную Германию во время Тридцатилетней войны вместе с армией графа фон Тилли, принимал участие в осаде Магдебурга, но затем женился на уцелевшей в огне пожара бюргерской дочке и перебрался с ней в Гарц. Примечание. Иоганн Церклас фон Тилли, 1559-1632 годы, Граф, имперский фельдмаршал времен Тридцатилетней войны. Осада Магдебурга, 1630-1631 годы, важный эпизод Тридцатилетней войны, закончившийся уничтожением и разграблением города. Конец примечания. Уже само наличие основательно ведущейся родословной, что в мещанских семьях достаточно редкое явление, доказывает, что между Сименсами всегда существовала определенная связь. В наше время семейное собрание, проходящее каждые пять лет в одном из местечек Гарца, а также основанный в 1876 году семейный фонд, способствует укреплению этой связи в очень разросшейся семье. Как и большинство Сименсов, отец очень гордился своими корнями и частенько рассказывал нам, детям, о родственниках, добившихся чего-то в жизни. Но из всех них, за исключением моего деда, имевшего 15 детей, из которых отец был самым младшим, я помню лишь некоего военного советника Сименса, занимавшего непоследнее положение в Совете Вольного Города Гослара как раз в то время, когда он потерял свой имперский статус. Примечание. Вольные и или имперские города, города в средневековой Германии, имевшие ряд привилегий и почти полную политическую самостоятельность. Конец примечания. Мой дед арендовал у барона фон Грота земли, состоявшие из поместий Шауен и Вассерлебен у северного подножия Гарца. В Вассерлебене и родился мой отец Среди истории молодости отца, которой он с удовольствием рассказывал нам, в моей памяти живо сохранились две. Около 120 лет назад двор барона фон Гроте, наверное, потрясла, потрясла весть о том, что король Пруссии Фридрих II по пути из Гальбертштадта в Гослар проедет через владение барона. Старый фон Гроте поджидал могущественного соседа подобающим образом в сопровождении единственного сына во главе баронского войска, состоявшего из двух человек, и вассалов, моего деда с сыновьями. Все, разумеется, верхом. Когда на горизонте показался старый фриц со своим конным эскортом, барон подскакал к нему и учтиво приветствовал его в своих пределах. Примечание. Старый фриц, шутливое прозвище короля Пруссии Фридриха II, 1712-1786 годы. Конец примечания. Король, вероятно, совершенно позабывший о существовании соседнего государства, казалось, удивился такому приему, но ответил на приветствие по всей форме и воскликнул, обращаясь к своей свите. «Месье!» Voilà deux souverains qui se rencontrent. Примечание. Господа, вот нежданная встреча двух государей. Французской. Конец примечания. Эта сцена старой доброй немецкой учтивости навсегда сохранилась в моей памяти, наполняя страстным желанием будущего национального единства и величия. Вскоре за описанным мной событием последовало другое, имевшее большие последствия для миниатюрного баронства фон Грота. У моего отца было четыре сестры, одна из которых по имени Сабина была очень мила и хороша собой. Примечание. В действительности у отца Сименса Кристиана Фердинанда Сименса было восемь сестер, из которых пятеро достигли взрослого возраста. Конец примечания. Об этом прознал молодой барон и предложил ей руку и сердце. Неизвестно, как отнесся к этому старый барон, но у моего деда юноша встретил решительный отпор. Дед не хотел отдавать дочь в дом, где этот брак считался бы мезальянсом, и твердо придерживался убеждения своего времени, что все благое может произрасти только из союза двух подобных существ. Он запретил дочери всякое дальнейшее общение с бароном и облегчил ее выбор, отослав из родительского дома. Однако молодые люди явно были охвачены веяниями современной эпохи, так как в утро запланированного отъезда Дед получил ужасную весть, что ночью барон тайно похитил его дочь. Представьте себе последовавший за этим переполох и погоню за сбежавшей парочкой в лице деда и пятерых его взрослых сыновей. След беглецов привел в Бланкенбург, а оттуда к местной церкви. На силу пробившись внутрь, преследователи нашли молодых у алтаря, где пастор только что соединил их. священными узами брака. Дальнейшего развития семейной драмы я уже не помню. К сожалению, молодой супруг скончался после нескольких счастливых лет брака, не оставив потомства. Владение Шауэн отошло к дальним родственникам. Разумеется, вместе с обязанностью выплачивать моей тетке Сабине еще почти полвека положенное по закону баронское вдовье содержание. В бытность молодым артиллеристским офицерам я неоднократно навещал любезную и остроумную пожилую даму в ее доме в городке Келеда в Тюрингии, куда она удалилась от света. Тетя Гроте и в старости оставалась красиво. Ее дом являлся признанным центром сбора всей нашей семьи. На нас, молодых людей, она оказывала почти гипнотическое влияние. и нам доставляло истинное наслаждение слушать рассказы о людях и событиях ее молодости. Мой отец был умным, образованным человеком. Он окончил классическую школу в Вильфельде, в Гарце, а затем посещал Геттингенский университет, чтобы основательно подготовиться к выбранному им аграрному поприщу. Он душой и сердцем принадлежал к той части немецкой молодежи, что выросла в бурях Великой Французской революции и страстно мечтала о свободе и единении Германии. Однажды в Касселе отец чуть не попал в руки полицейских ищейек, примкнув к слабым попыткам восторженных юнцов организовать сопротивление Наполеону после разгрома Пруссии. После смерти деда, его отца, он поступил на службу к советнику Дейхману, в Поггенхагене, близ Ганновера, чтобы на практике изучить сельское хозяйство. Там он вскоре влюбился в старшую дочь советника, мою дорогую матушку Элеонору Дейхман, и женился на ней, несмотря на свою молодость. Ему не было и двадцати пяти, взяв перед этим в аренду поместье Ленте. В течение двенадцати лет мои родители счастливо жили в Ленте. Примечание. Семья прожила в Ленте 10 лет, с 1813 по 1823 годы. Конец примечания. К сожалению, политические отношения Германии, а главным образом вновь попавшей под английское господство Ганновер, угнетающе действовали на душевное состояние моего отца. Примечание. Королевство Ганновер – Существовала с 1814 по 1866 год и управлялась монархами Великобритании. Конец примечания. Английские принцы, содержавшие в Ганновере свой двор, не особо пеклись о благе страны, рассматривавшейся ими исключительно как охотничьи угодья. А посему законы об охоте были весьма строги, Так что повсюду ушла молва, будто в Ганновере намного страшнее убить оленя, чем человека. Судебная тяжба в отношении моего отца о нанесении вреда дичи запрещенными средствами обороны стала одной из причин его отъезда из Ганновера и поиска им новой родины в Мекленбурге. Верхнее поместье в Ленте расположено на покрытой лесом горе Бентенберг, являющейся частью. гор-дайстер. Олени и кабаны, которых берегли для королевских охот, будучи уверенными в своей безнаказанности, с особой любовью целыми стадами навещали поля ленте. Даже если все население деревни, по очереди уходя в ночной дозор, пыталось уберечь посевы, тем не менее внезапно выбегавшая из леса дичь нередко за несколько часов уничтожала надежды целого года. В одну из суровых зим, когда в полях и лесах зверям не хватало пропитания, они частенько приходили и в сами деревни. Однажды утром управляющий доложил отцу, что во двор забрело стадо оленей. Ворота заперли, и теперь надо было отдать распоряжение, что с ними делать дальше. Отец велел загнать оленей на конюшню, и послал Нарочного в Высшее Королевское Охотничье Управление с описанием случившегося и предложением перегнать оленей прямиком в Ганновер. Это не прошло для него даром. Вскоре явилась большая комиссия следователей, освободила оленей, и в ходе многодневного криминального расследования установила факт, что в отношении оленей, было совершено насилие путем принуждения зайти в конюшню против их воли. Отец мог почитать себя счастливчиком, отделавшись лишь крупным денежным штрафом. Это всего лишь маленькая зарисовка тогдашнего положения в провинции Ганновер Соединенного Королевства Великобритании. Так, мои дорогие земляки... охотно и с определенной долей гордости называли свою страну. Но и в остальных немецких государствах дела обстояли не намного лучше, несмотря на французскую революцию и победоносные освободительные войны. Хорошо, когда достаточно счастливое нынешнее поколение может сравнить страдания и часто безнадежные заботы отцов со своими проблемами для преодоления пессимистических воззрений. Ту большую свободу, которую искал мой отец, он действительно нашел в княжестве Рацебург в составе герцогства Мекленбург-Стрелец, где получил долгосрочную аренду герцогской домен Менцендорф. В этом благословенном маленьком государстве, кроме доменов и деревень, существовало одно-единственное дворянское поместье. Хотя крестьяне тогда еще были обязаны ходить на барщину, уже в первые годы после нашего переезда ее отменили, и крестьянские наделы были освобождены от всех повинностей и почти от всех податей. Относительно свободные, буйные годы детства, проведенные мной в Менцендорфе, в обществе братьев и сестер, а также деревенской детворы, были безмятежно счастливыми. Первые годы старшие дети, моя сестра Матильда, я и наши младшие братья Ханс и Фердинанд, свободно и беззаботно носились по окрестным лесам и полям. Нашим обучением занималась бабушка, жившая с нами после кончины деда. Она научила нас читать, писать и тренировала нашу память заучиванием бесконечного числа стихотворений. Родители были слишком заняты хозяйством, а мать еще и заботами о быстро подрастающих один за другим младших детях, чтобы уделять достаточно внимания еще и нашему воспитанию. Отец мой был добросердечным, но весьма вспыльчивым человеком и немилосердно наказывал нас, если кто-то пренебрегал своими обязанностями, лгал или поступал недостойно. Страх гнева отца и любовь к матери – удерживала нашу маленькую, обычно немного озорную компанию в рамках приличия. Главной обязанностью старших была забота о младших братьях и сестрах. Причем, если один из малышей совершал какой-то проступок, заодно наказывались и все старшие. Это тяжелым грузом ложилось в особенности на меня, как на самого старшего, и очень рано пробудила и укрепила во мне чувство ответственности за братьев и сестер. Поэтому я присвоил себе право вершить правосудие над остальными детьми, что часто приводило к образованию враждебных мне группировок и бурным дракам, которые, впрочем, всегда заканчивались без вмешательства карающей родительской руки. Помню один случай – о котором хочу рассказать как о характерном для нашего детства. Мой брат Ханс и я часто успешно охотились на ворон и прочих хищных птиц с помощью самодельных луков, в искусстве обращения с которыми мы преуспели. В одном из разгоревшихся между нами споров я привел свой возраст в качестве безусловного аргумента. Брат счел это недостойным, и потребовал разрешения спора дуэлью, где моя сила не была бы решающей. Я нашел это требование справедливым, и мы приступили к организации самой настоящей дуэли на луках по правилам, почерпнутым из рассказов отца о его студенческой жизни. Отмерив 10 шагов и по моей команде «Сходитесь», мы одновременно выстрелили друг в друга нашими оперенными стрелами с остро заточенной спицей на конце. Брат Ханс прицелился на славу. Стрела попала мне прямо в кончик носа и вонзилась глубоко в кожу, дойдя до переносицы. Последовавшие наши крики привлекли внимание отца, который вытащил торчавшую стрелу и приготовился проучить виновного, достав из кармана свою трубку. Примечание. В воспитании детей нередко применялись такие телесные наказания, как битье трубкой, тростью, порка розгами, ремнем и другие методы. Конец примечания Это противоречило моему чувству справедливости. Я решительно встал между отцом и братом и сказал Отец, Ханс не виноват у нас была дуэль. Перед моими глазами до сих пор стоит озадаченное лицо отца, который не мог наказать за то, что делал и считал справедливым сам. И он невозмутимо засунул трубку обратно в чехол, сказав лишь «На будущее! Прекратите подобные глупости!» После того, как мы с сестрой переросли уроки бабушки Дейхман, урожденный фон Шайтер, титул, который она никогда не забывала добавлять к своей подписи, Мой отец сам давал нам уроки в течение полугода. Примечание. Фон. Приставка при немецкой фамилии, часто указывающая на дворянское происхождение. Конец примечания. Его описание мировой истории и этнографии, записанное нами под диктовку, отличалось остроумием и оригинальностью и послужило основой формирования моих воззрений. Когда мне исполнилось 11 лет, сестру отправили в женский пансион в городе Ратцебург, а я поступил в бюргерскую школу в соседнем городке Шенберг. Примечание. Бюргерские школы. Школы, существовавшие в городах Германии в 17-19 веках для сыновей ремесленников, мелких торговцев и прочих. В них преподавались немецкий язык, Математика, основы географии и естествознания, некоторые прикладные знания. Конец примечания. В хорошую погоду я преодолевал почти часовой путь до школы пешком. В плохую погоду дороги развозила, и тогда я отправлялся туда верхом на пони. Это обстоятельство, и моя привычка немедленно отвечать на насмешки действиям, Скоро привели меня к состоянию войны с городскими школьниками, сквозь толпу которых мне приходилось прокладывать себе дорогу только с помощью импровизированного копья – жерди. Противостояние, в котором мне иногда помогали парни из нашей деревни, продолжалось целый год. Это наверняка сильно поспособствовало моей физической подготовке, но очень мало улучшило познание в науках. Решающий поворот моей судьбе наступил на Пасху 1829 года, когда отец нанял домашнего учителя. Выбор отца оказался более чем прекрасен. Кандидат богословия Шпорнхольц был еще молодым человеком. Он был прекрасно образован, но плохо принят духовным начальством, так как его богословские взгляды носили, как выразились бы сегодня, слишком рационалистичный, малопозитивный характер. Уже в первые недели он смог обрести над нами, полудикими мальчишками, загадочную необъяснимую мной власть. Он никогда не наказывал нас, практически не ругал, зато частенько принимал участие в наших забавах и по-настоящему играя, формировал наши хорошие качества и подавлял плохие. Его уроки были в высшей степени увлекательными и развивающими. Он всегда ставил перед нами реальные задачи, стимулировал нашу инициативу и честолюбие радостью достижения поставленной цели, радостью, которую он затем искренне делился с нами. Таким образом, уже через несколько недель ему удалось превратить необузданных, ленивых мальчишек самых усердных и прилежных учеников, которых нужно было не принуждать к учебе, а скорее удерживать от переутомления. В частности, во мне он пробудил никогда не угасавшее чувство радости от полезного дела и честолюбивое желание справиться с ним на отлично. Важным средством для этого были рассказы. Если поздно вечером у нас слипались глаза от усталости, Он подзывал нас к себе на старый кожаный диван, на котором имел обыкновение сидеть подле рабочего стола. Тесно прижавшись к нему, мы слушали описание нашей будущей жизни, либо возносившие нас на жизненный олимп, взобраться на который помогали старания и моральные качества. Пребывание на нем, например, позволяло решать и родительские заботы, которые в то трудное время действительно были тяжелы для аграриев, либо иллюстрирующие печальные жизненные обстоятельства, в которые мы попадали, отказавшись от наших устремлений и не справившись с искушениями. К сожалению, этот счастливейший период моего отрочества длился недолго, менее года. Уж порнхольца часто бывали приступы глубокой меланхолии, источником которой были отчасти его неудавшаяся теологическая карьера и биография, а отчасти причины, непонятные детскому разуму. Во время одного из таких приступов в темную зимнюю ночь он взял с собой ружье и ушел из дома. После долгих поисков его обнаружили в дальней части имения с размноженным черепом. Наша скорбь о потере любимого друга и учителя была безмерна. Любовь и благодарность к нему я сохранил до сих пор. Шпорнхольца сменил пожилой господин, на протяжении многих лет занимавший должность домашнего учителя в благородных домах. Он был абсолютной противоположностью своего предшественника. Его система воспитания носила чисто формальный характер. Он требовал от нас послушания во всем и хороших манер, Юношеская пылкость была ему решительно отвратительна. В отведенное для занятий время нам следовало быть внимательными и выполнять задания, чинно сопровождать его во время прогулок и не мешать во внеурочное время. Несчастный старик был слабого здоровья и через два года скончался в нашем доме от туберкулеза легких. он не оказал на нас ни развивающего, ни воспитательного воздействия, и если бы не сохранившееся в наших сердцах влияние шпорнхольца, оба года можно было считать потраченными впустую, по крайней мере для меня и моего брата Ханса. Но во мне стремление исполнять свой долг и прилежно учиться укоренились так глубоко, что я не позволил себе сбиться с правильного пути и наоборот увлекал за собой учителя. Позже я нередко сожалел, что так часто лишал бедного больного старика необходимого ему покоя, после уроков часами оставаясь сидеть на своем рабочем месте, не обращая внимания на все те маленькие хитрости, с помощью которых он пытался от меня избавиться. После смерти второго учителя отец решил отправить меня и Ханса, в Любокскую гимназию, так называемую «Школу Святой Екатерины», и воплотил данный план сразу после моей конфирмации в нашей приходской церкви в Любзее. Примечание. Конфирмация. Торжественный акт испытания ребенка в вере и окончательного введения его в состав церковной общины. Проводится в возрасте 13-14 лет. Конец примечания. После вступительных экзаменов меня перевели в старшие классы, а моего брата в младшие. Мы жили не в обычном пансионе, а на частной квартире одного из горожан, где и столовались. Отец испытывал настолько глубокое доверие к моей сознательности, что делегировал мне полное право присмотра за немного легкомысленным братом, в котором была резвость, проявилась вновь настолько, что отражалась уже в полученном им школьном прозвище «Озорник Ханс». Школа Святой Екатерины в Любеке состояла из собственно гимназии и бюргерской школы, которые управлялись одним директором и до четвертого класса представляли собой параллельные классы. Классическая гимназия пользовалась в те времена большим уважением. Внимание в ней, в общем-то, уделялось только древним языкам. Уроки математики были очень поверхностными и меня не удовлетворяли, поэтому меня перевели на класс выше, несмотря что до сих пор я изучал математику исключительно самостоятельно, так как оба моих домашних учителя ничего в ней не смыслили. Древние языки, напротив, давались мне достаточно трудно, ввиду отсутствия прочной основы из школьных знаний. Насколько меня интересовало и вдохновляло изучение классиков, настолько же отвратительно была зубрежка грамматических правил, не дававших пищи для размышлений и познания. И хотя два последующих года до перевода в выпускной класс я добросовестно трудился, я понимал, что не найду удовлетворения в дальнейшем изучении древних языков и решил заняться строительным делом, единственной имевшейся в то время технической профессией. Поэтому в предпоследнем классе я отказался от изучения греческого и вместо этого начал брать частные уроки математики и топографии для подготовки к поступлению в Берлинскую строительную академию. Но, к сожалению, оказалось, что обучение в академии было слишком дорогим удовольствием, и родители не могли позволить себе принести такую жертву при наличии остальных детей, становившиеся все более трудными для сельского хозяйства времена, когда шеффель зерна стоил всего гульден. Примечание. Шеффель. В Германии старая мера зерна разных объемов, от 55 до 177 литров, в зависимости от местности. Конец примечания. Из этой беды меня выручил совет моего учителя топографии, лейтенанта Любекского гарнизона, барона фон Блюцингсловен, служившего прежде в прусской артиллерии. Он посоветовал мне вступить в прусско-инженерный корпус, где у меня появится возможность изучать те же предметы, что и в строительной академии. Отец, с которому я сообщил о своих планах, был полностью со мной согласен. и привел еще один веский довод глубокую обоснованность которого показала новейшая немецкая история он сказал так как обстоят сейчас дела в германии больше продолжаться не может скоро все полетит кувырком единственное надежное место в германии это государство фридриха великого и прусская армия а в такие времена всегда лучше быть молотом, чем наковальней. Таким образом, на Пасху 1834 года, в возрасте 17 лет, я распрощался с гимназией и отправился пешком с небольшой суммой денег в Берлин, чтобы присоединиться к будущим молотам. Примечание. Весной 1843 года Вернеру фон Сименсу было 18 лет. Конец примечания Из письма Вернера Карлу 25 декабря 1887 года «Таким образом, я с детства мечтал об основании такого светского предприятия, которое принесло бы не только мне, но и моим потомкам власть, уважение и средства, позволяющие возвысить моих братьев и сестер, а также ближайших родственников в своей среде». Это желание возникло у меня во время рассказов нашего домашнего учителя Шпорнхольца, который понуждал нас, ленивых мальчишек, к усердному труду сказками о нашей жизни, в финале которых мы неизменно, как по мановению волшебной палочки, решали заботы наших родителей. Оно глубоко засело во мне, и в результате поворота моей судьбы, заставившего заботиться о младших братьях и сестрах, еще более укрепилось.